ни та, ни другая, и слышать не хотели об этом. Но женщины ворчали и сердито поглядывали на красавиц. Матери пошли разговаривать с Каху. Мать матерей взяла из костра горящую ветку и обошла с ней вокруг землянок. Это немного успокоило взволнованные умы, но скоро страхи возобновились. В поселке начали хворать люди, особенно дети. Каждое лето дети болели. В этом не было ничего удивительного, Но в этом году болезнь была особенно злой. Тяжело заболел умер один из стариков. С каждым днём становилось всё теплее и теплее. Тучи мух и мошек велись над посёлком. Отбросы были тем местом, где они плодились. Мух становилось всё больше и больше, они носились повсюду, быстро распространяя заразу. В один из пасмурных дней а волча на зря у окали и улла вернулись с неудачной охоты. Они принесли молодого оленёнка, разрезанного на куски. Но к их удивлению, никто их не встретил. Охотники в землянки нашли они тавающий. Остальные охотники тоже вернулись с хорошей добычей. И старики и дети были сыты. Но не было ни у кого обычного в этих случаях веселья. Все женщины собрались в землянки у Амы. На полу, посреди жилья, сидели с каменными лицами Ога, Уама и другие женщины.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 Могилка была так мелка, что детские тела покрылись только тонким слоем земли. Вместе с ними закопали берестяную чашку с орехами, заботливо положили рядом круглый камень, разбиваясь в корлупу, поставили деревянную миску с водой. Когда те неумерших захотят пить, они смогут это сделать, не выходя из могилы. Прежде чем положить детей в могилу, Уама сняла ожерелье и надела его на шею своему лалу.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 Там ахала веточка над могилкой, и ароматный запах горящего можжевельника распространялся по землянке. Когда ветка сгорала, Каху кивала, и та же старуха зажигала новую ветку, а другая высыпала из мешочка гор серых угольков. Каху кидала их на могилку и пришлепывала ладонью к земле. Крючковатый нос ее почти упирался в подбородок, седые космы спадали по плечам.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 прошамкала старуха, которая зажигала можжевельник. А зачем, приставала Уза. Как зачем? Они умерли, а тени им куда же деваться? Вот ты спишь, а тень твоя ходит, так и они. Они спят в могилке, а тени будут жить. Нехорошо, когда тень мёртвого по земле ходит. А чего им у нас не жить? продолжала неугомонная Уза. мы бы с ними играли и в лес пошли бы за ягодами